124. На горизонте бесконечного. Примечание. На горизонте бесконечного. Афоризм как бы продолжает и дополняет заключительный 491 афоризм Утренней зари. Мы воздухоплаватели духа, где сказано: "Другие птицы полетят дальше. Наши надежды и вера полетят вместе с ними, поднимутся над нашими головами". и над нашим бессилием прямо в высоту, и будут смотреть оттуда, вдаль, на стаи более сильных птиц, чем мы. На стаи птиц, которые будут нестись туда, куда стремились и мы, и где кругом все море, море и море. Но куда же стремимся мы? Хотим ли перелететь море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая сильнее всех желаний? Почему она влечет нас именно в этом направлении, туда, где закатывались до сих пор все солнца человечества. Может быть, и про нас некогда скажут, что мы, плывя на запад, надеялись достичь Индии, но что жребий готовил нам разбиться бесконечность. Или мои братья, или... Ницше, утренняя заря. Свердловск, 1991, страницы 203-204. Афоризм с наиболее яркой веселой науке символикой. Море, океан — символы бесконечности перспектив, возникающие перед сознанием, постоянно искушающие его раствориться в бесконечности, забыть о внутреннем центре, который гарантирует устойчивость бытия, видимость бытия. Ницше любил стихотворение Леопарди «Бесконечность», особенно его последние стихи. И среди этой безмерности все мысли исчезают. И сладостно тонуть мне в этом море. Перевод Ахматовой. Однако искушение сознания бесконечности у Ницше, в отличие от Леопарди, никогда не связано с уничтожением мысли, с ее растворением в вещах, воспринимаемым как желанное кораблекрушение, а затем как долгожданное успокоение. Наоборот, Бесконечность всегда испытывает силу сознания, открывает ему сферу неизведанного, рушит ориентиры, которые, казалось, точно определяют путь мысли. Бесконечность открывает человеку сферу неизведанного, темного, страшного, и встреча с бесконечностью всегда оказывается трагедией любви духа к ней. Мы покинули сушу и взошли на корабль. Мы сожгли за собою мосты и, более того, самую землю. Ну что ж, кораблик, берегись. Вокруг тебя простерся океан. Конечно, он не всегда бушует и ревет. И иногда он льется мягким шелком, мерцая златом, сама доброта, погруженная в сладкие грезы. Но придет час, когда ты познаешь его бесконечность и убедишься, что нет ничего более жуткого, чем бесконечность. О, ты, несчастная птаха, привыкшая к вольной жизни. Теперь ты бьешься в этой клетке. Но горе тебе, кляхватит тебя тоска по той земле, что была тебе домом, будто бы там было больше свободы. Но земли той уже больше нет.